По слухам, ее родственники были десантниками. За 30 лет она могла накопить на три ботика и три амфибии. Ник всегда была подозрительной. «Зачем бы такой богачке подаваться в Чхаге», думал Глор, поднимаясь на взлетную площадку гаража. Амфибия стояла во всей красе. Колпак приподнят, ноги ласты растопырены и сверкают свежей гидравлической жидкостью, в кабине деятельно громыхает робот-механик. К раве генератору пристроилась самоходная тележка, вся покрытая инеем. Шла заправка жидким гелием. Робот доложил, угодливо прищёлкивая: "Припасы ц, упакованы. Механизм ц, ц, исправен". Ц, ц. Механик элитного гаража подобострастно ахнул. Госпожа Тач взяла на прокат робота. "Какие расходы?" Робот был не прокатный, а собственный госпожи Тач, но монтажница не желала подчеркивать своё богатство она будто не расслышала. Механик не унимался. «Великолепная машина! Новый рулевой автомат!» Тач снова не ответила. Аглор, усаживаясь в машину, перехватил заинтересованный взгляд своей подруги. Она-то сразу заметила, что госпожа Тач раздражена и обеспокоена. Гравилет набрал высоту и пошел к морю в череде тяжелых грузовых утюгов, обгоняя их одного за другим. На полпути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 иные даже выдирая из почвы. Те, что помоложе, изгибались, доставая кронами до земли, стараясь уклониться от столкновения со страшным существом, пышущим атомным жаром. В разрывах листвы было видно, как носятся над лесом фиолетовые лины, трупоеды, слетевшиеся со всей округи. Отмелькание белых стволов уже ребило в глазах, когда машина достигла реки и ухнула в воду. Ноги амфибии заюлили по воде, держа машину на скольжении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 придвинулись плотную Звонко щелкнули швартовые магниты, открылись люки обеих машин, и робот-механик юркнул в бот, чтобы проверить механизмы. Ник и Глор взялись перегружать мешки с водой и припасами, а Тач поставила амфибию на два якоря. Ворочая тяжелые мешки, Глор смотрел, как монтажница орудует якорными системами. Не это ее нельзя было обвинить в беспечности. Лишь убедившись, что якоря-амфибии надежно взяли грунт, Она сняла бот с мертвого якоря, наглухо закрепленного в дне. Затем, маневрируя почти вслепую со швартованными судами, прицепила амфибию к Сергею мертвого якоря вместо бота, а временные якоря подняла. Правый зацепился за камень, еле выдрали. «Ну и педантка», — подумал гор «Затеяла отдавать грунтовые якоря для перешвартовки. Да еще с такой тщательностью. Клянусь перчатками, дело-то становится все занятней».